На соседней улице было оживленнее. Шли по своим делам мастеровые, железнодорожники, тащились крестьянские подводы. Смешавшись с толпой, Борис дошел до площади, где располагалась импровизированная барахолка. Крестьяне обменивали муку и картошку на мануфактуру, городские босяки продавали поношенную одежду, зажигалки, явно ворованные инструменты, Одноглазый мужик пытался продать или обменять на что-нибудь стоящее старинную французскую книгу, явно из разграбленного помещичьего дома, но покупателей не находилось. Здесь, в этой толчье, Борис сильно рассчитывал найти Саенко, а в крайнем случае хотел сменять военный Френч на что-то цивильное, чтобы не так смахивать на офицера. Вдруг, боковым зрением, Он заметил поблизости странное движение. Он скосил глаза в ту сторону и увидел, как его давний знакомец, малолетний уголовник Миколка, ловким движением вытаскивает кошелек у растерявшегося от городской суеты пожилого крестьянина. Борис еще раздумывал, как ему поступить, схватить ли воришку, либо же проследить его, и в укромном месте отобрать свой револьвер. А кожушок уж пусть носит, а беспризорник уже истошно вопил. Люди добрые, держите его! Я его знаю. Это ж белый хвицер, шкура, как я ихнего брата, не люблю, аж в грудях холодеет. Сердце мое их просто не переносит. Борис кинулся в толпу, но толпа расступилась перед ним, вытолкнула его, как и народное тело а с краю площади уже пробирались несколько красноармейцев. Борис метался по кругу, а толпа глядела на него пустыми глазами, и не было в этих глазах злобы, а просто тупой интерес к ловле человека. Он остро пожалел о пропаже револьвера. Сейчас пальнул бы пару раз в ненавистные Хари. Какой-то мужик подставил ему ногу, Борис споткнулся, Налетели красноармейцы. Его схватили, надавали ему тумаков, а после хорошего удара по голове он охнул и оказался распростертым на земле. Ноги не держали. Очевидно, он потерял сознание ненадолго, потому что некоторое время не воспринимал действительность. Очнулся он скоро и попробовал вырваться из держащих рук. «Не пхайся! Не пхайся, ваше благородие!» Спокойно приговаривал голос рядом. А будешь безобразить, я тяж тыком проткну, вот и вся недолга. Борис оставил попытки освободиться и затих. Чего ты с ним возишься, кособродов? Заговорили красноармейцы. Шлепни тут и все. Документов нет. Подозрительный человек, че с ним цацкаться? Документов нет, а по всему видно, что белый. Обстоятельно ответил Кособродов. «Одет во все военное, и ниточки-то вон торчат от погон споротых. И опять же, сапог с него приличных и то не снять!» С огорчением заметил он, глядя на ноги Бориса. После того, как Борис босой вернулся к своим от пасечника, в обозе выдали ему взамен новых из хорошей кожи. Сапоги какие были, солдатские» да еще сильно поношенные. Борис посмотрел на Кособродова, пожилого кряжестого красноармейца, и усмехнулся. «Соображаешь, дядя!» «Я тебе не дядя, а боец особого краснознаменного отряда имени товарища Бакунина», наставительно заметил Кособродов на ходу. Примечание. Бакунин Михаил Александрович, 1818-1876 годы, русский революционер-философ, один из идеологов анархизма. Идеи Бакунина оказали большое влияние на многих вождей крестьянского движения России и Украины. Конец примечания. «А ты сам-то знаешь, кто такой Бакунин?» – заинтересовался Борис. «Красный командир!» — ответил Кособродов без запинки. «Порублен белыми, за что и стал героем!» «Ну-ну!» — усмехнулся Борис. «Разговорчики!» — строго крикнул Кособродов, услышав в усмешке Бориса обидную нотку. «Ты сам-то кто такой? Вот сейчас в ЧК разберутся, кто ты есть за человек!» «Знаю я, как в вашем ЧК разбираются!» — пробормотал Борис себе под нос. При слове «чека» тоскливая волна страха шевельнулась где-то в глубине души. Асаенко ушел», — размышлял он. «Или подстрелили?» «Тогда плохо». Он прикинул, не попробовать ли сейчас сбежать, но далеко ли он убежит со связанными руками, да с больной головой. Пристрелит его кособродов, а если промахнется, то городок вон просто напичкан красноармейцами. И откуда только взялся этот особый краснознаменный отряд имени товарища Бакунина? А они с Цаенко тоже хороши. Разоспались в поезде, как дома на перине. Стало быть, если сейчас рвануться в сторону, то это верная смерть. Все его сознание... Бурно протестовала против такого шага. «Ребята, а где сейчас ЧК помещается?» Прервал его размышление голос Кособродова, доносившийся до Бориса как сквозь толщу воды. «Определенно что-то с ним не то. Удар по голове был слишком сильным». «Верно, у меня сотрясение мозга», — в смятении подумал Борис. А впрочем, чего волноваться? Уж из Чека-то я точно живым не выйду. Так что какая разница, с больной головой расстреляют или со здоровой? Чека помещалась в бывшей каталашке. Тюрьмой этот домишка назвать было нельзя. Вот, обратился Кособродов к красноармейцу с винтовкой, стоящему на крыльце. Привел подозрительного, без документов. «Проходи!» — коротко распорядился тот. В обшарпанном помещении с голыми стенами сидели на лавках и прямо на полу какие-то люди. В комнату выходило две двери. Одна входная, та, откуда привели Бориса, а другая, куда исчезали люди, вызываемые тощим немолодым человечком с жиденькими волосиками, одетым в красноармейскую форму. Время от времени человечек появлялся на пороге комнаты с бумагой в руке и выкрикивал дребезжащим фальцетом фамилию. Названный поднимался и с обреченным видом шел на зов. За все время, пока Борис находился в комнате, обратно вышел только один старик с растерянными глазами, утирающий обильный пот со лба. Все остальные исчезли бесследно. Борису становилось все хуже. В душном помещении, в котором вместо воздуха остался, кажется, только тягучий ужас, он чувствовал, что силы его слабеют. В голове шумело, перед глазами стояла пелена. Он сидел с открытыми глазами, но находился в полубессознательном состоянии. Ему вдруг показалось, что он уже умер и попал в ад. Грязные стены... Духота, мерзкий голос, выкрикивавший фамилии, а главное, обреченность на лицах людей, входящих в страшную комнату, чтобы никогда не вернуться, наводили на такую мысль. Усилием воли Борис стряхнул оцепенение и огляделся. В комнату в это время, из маленькой двери, которую Борис вначале и не заметил, вошел еще один человек. Потому как вытянулся к красноармеецу входа, Борис признал в нем начальство. Поскольку это был первый чекист, которого видел Борис, то он невольно с любопытством принялся наблюдать. Вошедший был строен, высок, одет в неизменную кожанку. Он окинул всех находящихся в комнате внимательным острым взглядом и остановился на Борисе. Глаза его были холодны и равнодушны, но при виде Бориса в них появилось некоторое оживление. — Кто такой? — обратился он к вышедшему, в который раз тщедушному глашатаю. — Взяли без документов, товарищ Черкиз, — доложил тот. — Ко мне его. Коротко распорядился Черкиз и исчез. Бориса не очереди... Провели в следующую комнату, где стоял простой стол, за которым сидел человек в расстегнутом френче, а в углу еще один маленький столик, где находилась барышня с пишущей машинкой. Из этой комнаты была и другая дверь, куда выводили, надо полагать, всех допрашиваемых, куда вывели теперь и Бориса. Он шел по коридору, сопровождаемый красноармейцем, и его преследовал... Такой обыденный стук пишущей машинки. Миновали лестницу в подвал, откуда слышались крики. Очевидно, там находились камеры. «Неужели они расстреливают прямо здесь?» — равнодушно подумал Борис. Мысль о смерти не вызывала в нем больше ужаса. «Ах, нет! Мальчишка же говорил, что возят в какую-то ольховую балку». Красноармеец остановился и заглянул в дверь, находящуюся в конце коридора. «Заходи!» — приказал он Борису, а сам остался за дверью. Комнатка была маленькая, с голыми стенами, когда-то крашенными серой краской. Теперь краска местами облезла, местами размылась, так что выглядывали старые доски. Сквозь мутное зарешоченное окошко света попадало немного. Из мебели в комнате находились грубый дощатый стол и два стула. Стола освещала настольная лампа на красивой бронзовой подставке в виде трех граций с зеленым абажуром. Лампу явно реквизировали из ближайшего богатого дома. Человек, которого называли черкизом, сидел за столом и что-то писал. Он кивнул Борису на стул, не подымая головы. Борис сел и вспомнил, как его несколько месяцев назад допрашивал в феодосийской контрразведке недоброй памяти штабс-капитан Корнович. «Интересно, здесь, в ЧК, у них бьют или только расстреливают?» — подумал он. «Итак». Сидевший напротив человек поднял голову и в упор посмотрел на Бориса я облегчу вам задачу. Передо мной вам не нужно лгать и изворачиваться. Я все равно вам не поверю. Даже если бы у вас были самое что ни на есть надежные документы и не было следа спор от их погон, все равно сразу видно, что вы белый офицер. Скажите, какой умный нашелся, — издевательски подумал Борис. Про то, что я офицер даже неграмотный Кособродов догадался. Даже этот паршивец Миколка... Тут семи пядей во лбу иметь не надо. Слух он, естественно, ничего не сказал, а только подвигал руками, которые сильно онемели от туго связанных веревок. — Давайте с вами, господин офицер, спокойно побеседуем. — Посадили бы, что ли, скорее в камеру, да руки развязали, — ворчливо ответил Борис. А дружеской беседы, господин комиссар, у нас с вами не получится, потому что вы вон револьверчиком поигрываете, а у меня руки связаны. И потом вы меня спрашивать будете, а сами про себя ничего не расскажете. «Гордиенко!» — крикнул Черкиз в коридор. Вошел тот самый красноармеец, что привел Бориса, и по приказу Черкиза перепилил ему штыком веревку на руках. Борис потер кисти, стараясь быстрее восстановить кровообращение. «Вы удовлетворены?» «Так я вам могу представиться!» «Начальник специального отдела ЧК при особом краснознаменном отряде имени героя гражданской войны товарища Бакунина?» издевательски продолжил Борис. Ему было тошно от мягкого тона черкиза. Лучше бы орал до да запугивал. Голова болела меньше, но все тело было чугунным. — Напрасно вы так агрессивно настроены. — Я бы мог вам помочь облегчить вашу участь, — по-прежнему мягко проговорил черкиз. — Я могу дать гарантии. — Врешь ты все, сволочь, — лениво подумал Борис. Если бы ты меня отпустить хотел, ты бы не стал говорить, кто ты есть. А так все равно меня в расход пустят, так можно пооткровенничать. Черкис достал пачку папирос, подвинул Борису пепельницу. Нус, и как же вы здесь очутились? Как ни в чем не бывало, продолжал он допрос. И скажите мне, как же вас называть? Петров. Брякнул Борис первую пришедшую на ум фамилию Петров Андрей Борисович. Больше ни на какие ваши вопросы отвечать не буду. Будете, ваше благородие, будете, как миленькой запоете, процидил Черкиз. Глаза его сузились, тонкие пальцы сжались в кулак. На черта я ему сдался, сердито думал Борис. Если узнать про дислокацию войск, да про планы отряда, так это командиру интересно. А этот сидит тут, на психологию давит, с подходцем разговаривает. Все равно конец-то один. Хватить его, что ли, напоследок вот этой пепельницей? На вид тяжелая фунта два слишком в ней будет. Как бы прочитав его мысли, Черкис отодвинул от Бориса пепельницу, и посмотрел подозрительно. Борис решил подождать, что будет дальше, а пока постараться отдохнуть. За окном пошел сильный дождь. Потоки воды попадали в щели рамы и скапливались на пыльном подоконнике. «Что вы от меня хотите?» спросил Борис резко. «Всегда полезно изучить врага не в бою», а в спокойной, так сказать, обстановке, улыбнулся Черкиз. И хоть зубы у него были ровные, но глаза из-за улыбки превращались в щелочки, отчего лицо приобретало какое-то иезуитское выражение. Определенно этот человек не вызывал у Бориса симпатии. Насколько я знаю, сотрудники ЧК непосредственно в бою «Не участвуют», — заметил он. «В общем, да», — признал Черкис. «Наша функция заключается в том, чтобы определить, является ли данный арестованный индивидуум врагом революции». «Так что вам в моем случае не ясно», — спросил Борис. «Вы же сами сказали, что сразу определили во мне врага, «Я сказал, что сразу определил у вас белого офицера», — возразил Черкиз. «Однако одно подразумевает другое», — отмахнулся Борис. «Не всегда», — вкратчиво заговорил Черкиз. «Не всегда. И вот моя задача заключается в том, чтобы убедить вас, что революция — это неизбежно, и что революция в сути своей прекрасна». «Да-да, прекрасно! Несмотря на смерть, голод, разруху!» «То ли он сам полный идиот, то ли меня за дурака держит!» В каком-то даже удивлении подумал Борис. «Вы поймите!» — настойчиво убеждал Черкис. «У старого государства ведь не было будущего! Ведь для России совершенно неприменим был путь разных там... Америка и Европа, не зря они называли Россию варварской. Да, мы варвары, но вы же образованный человек. Вспомните историю. Рим разрушили варвары, дальше Золотая Орда, да много всего. И это наши сиволапые мужики, такие же варвары, призваны очистить Россию от скверны. В продолжение этой горячей речи, Борис с интересом наблюдал, как лужа на подоконнике, все увеличиваясь, подходила понемногу к краю, захватывая по дороге, как весенний разлившийся поток, все, что можно унести с собой. В данном случае это были шматки пыли, клочья паутины и достаточное количество дохлых мух. Комнатка-кабинет Черкиза была крошечной, подоконник находился прямо у него за спиной. Вот в процессе монолога Черкиз взмахнул рукой и попал локтем в лужу, оглянулся и поморщился. «Да, я, конечно, образованный человек, дворянин», — усмехнулся Борис. «Но ведь и вы, товарищ комиссар, не пролетарий. Вон как морду-то скривили, когда локтем в лужу вляпались. А мужичку-то такое привычно, он и не заметил бы». — Да и говорите вы слишком правильно. — Именно поэтому я сейчас беседую с вами, — откликнулся Черкис. — Я хочу, чтобы вы поняли то, что понял в свое время я. Они вошли в революцию как в свою избу, не мешкая и ничего не оставляя на пороге, а нам понадобилось отшелушить себя много ненужного, чтобы понять, Только такой выход возможен, история повторяется, и против полчищ варваров ничто не устоит. Это только вопрос времени».